Бабушка спрашивала себя и не находила ответа. Неровный румянец то вспыхивал, то угасал на щеках. На лбу появилась неглубокая морщина, отнюдь не старившая ее, а Левтина не спускала с бабушки глаз. Какая же она красивая! И до сих пор, правда же, молодая. Папа в добрые минуты называл ее Дерьяной. Должно быть ей суждено Вечно оставаться Молодой, невянущей, Далекой от дряхлой Немощной старости. Вечно? Разве есть что-либо вечное На этом свете? Недаром же говорится В каком-то стихотворении, Которое учила еще в школе, «Ничто не вечно под луной». Или это не стихи, А поговорка? Как бы там ни было, а в самом деле ничто не вечно, все приходящее, решительно все. Выходит, и бабушка тоже может умереть? Вот так вот, как миллионы людей до нее, как миллионы после нее, она уйдет с этой земли, уйдет бесследно навсегда, навеки. Таков удел всех живущих на свете. Ей стало страшно на миг. Уже имеющая известный опыт работы в больнице, там-то ей приходилось то и дело встречаться со смертью, она не могла, не хотела привыкнуть к мысли о том, что может потерять бабушку. Она так любила ее, ведь вся ее еще такая коротенькая жизнь прошла рядом с бабушкой, которая безошибочно знала и понимала все желания, мысли и чувствования Алифтины. И вдруг может же такое случиться? Ее не будет, никогда не будет. Алевтина крепко, будто с мороза, потерла себе щеки. Лучше не думать, не представлять себе того, что может случиться. Неминуемо может случиться. А бабушка в этот самый миг думала о ней. Ее внучка счастлива, да, конечно же, счастлива, потому что любит впервые в жизни, и, как ей представляется, любима. Впрочем, так оно разумеется и есть на самом деле. Не любить ее и вправду невозможно. Глава последняя Опять Новый год. Еще один. Долгожданный, когда, кажется, теперь уже как есть, будет по-другому и, само собой, неизмеримо лучше, чем было. В больнице, во всех коридорах, во всех палатах, запах праздника, елочные хвои, мандаринов сдобного теста. На кухне чуть ли не целую ночь пекли немыслимое количество пирожков с повидлом и с корицей. По дороге в свой кабинет Вершилов миновал пост. Ни одной сестры не было, видать, в окружности, должно быть, либо разбрелись по палатам, либо чай пьют в закутке рядом со столовой. Возле стола с телефонами стояла рыхлая женщина в красивом фланелевом халате, в полуседых волосах тускло поблескивали бегуди, захлебываясь, чистила торопливые слова в трубку телефона. До Вершилова донеслось, — А еще передай ему, чтобы не ходил ко мне, не нужен он мне, на дух не нужен. Рядом стояли еще две больные, терпеливо ожидали своей очереди. Это было явное нарушение правил. Никто не имел права говорить по телефону с поста, но сестер не было, а Вершилов сделал вид, что ничего и никого не замечает. Пусть их говорят сколько угодно. Больничная жизнь, прямо сказать, не самая веселая. В кабинете было душно, окно закрыто. Вершилов открыл окно, в комнату мгновенно ворвался, заполонил все вокруг, свежий, морозный, вкусно пахнущий нетронутым снегом воздух. Вершилов постоял немного, бездумно глядя во двор, а там, под самым его окном, дрались воробьи, дрались по-настоящему, налетали друг на дружку, трясли крыльями, крича без устали, должно быть, ругались на своем воробьином языке. Вершилов засмотрелся на них, чудной народ эти воробьята. и вправду... Задиры несусветные, особенно тот головастый с куцым хвостиком, забияка, видать, по всему изрядный, так и лезет в самую кучу. И вдруг, откуда ни возьмись, прямо на воробьев спланировал голубь, за ним другой, третий, медленно стали кружиться, потом опустились на землю, и воробьи быстро разлетелись в разные стороны, как и не было их никогда. — И у людей также, подумал Вершилов, — суетятся, враждуют друг с другом, налетают один на другого, все в заботах, в повседневной суете. Мысленно рассмеялся. — Вот так вот незаметно для себя становишься философом, наблюдая за животными или за птицами. — А ведь философствовать, Обсуждать всякого рода проблемы, зачастую даже незначительные, это, говорил профессор Мастославский, прерогатива старости. Впрочем, он, Виктор Вершилов, тоже уже состарился, разве не так, уже на финишной прямой ведущей к старости, к угасанию, а потом дальше. К небытию.